Роберт Шекли. «Джордж и коробки». История четвертая. Да, забавно получилось с Джорджем и коробками. А ведь раньше он их никогда не замечал. Но потом какая-то мелочь привлекла к ним его внимание. Что-то очень пустяковое, тонкое и ускользающее, о чем он даже не мог точно вспомнить. И мне, наверное, следует извиниться за непростительный ход этой фразы, которая, выражаясь фигурально, так и машет хвостиком в воздухе, Благо, что всё можно изменить. Позже Джордж много думал о подобных явлениях, или, по крайней мере, он хотел как следует подумать об этом. Но разве вспомнишь сейчас о том, какие мысли посещали его в момент, когда не имея ещё определённых доказательств, возникших гораздо позже, если то как настоящему времени, он открыл глаза и предстал, так сказать, лицом к лицу с коварными коробками. Сначала он увидел лишь несколько штук. Но коробки были разбросаны повсюду. А Джош знал, что такие места, как повсюду, бывают очень интересными, особенно когда они не навевают скуку. Впрочем, это уже вопрос настроения. И даже если оно строе, давайте не будем кивать на луну. Комната, в которой валялись коробки, с виду и сама походила на короб. Однако на стенах, примерно на средней высоте, имелось несколько своеобразных черт. Хотя Джош не стал бы утверждать этого наверняка, поскольку его глаза были прикованы к коробкам, и ему не хватало сил поднять их на среднюю высоту. Тем не менее, заметив в коробке, Джош какое-то время не знал, что ему делать с таким наблюдением. Или вернее, знал, но не хотел показывать свою осведомлённость. Да и вы сами понимаете, как это бывает, когда после сытного обеда вам хочется прилечь и вздремнуть, когда жизнь бежит из года в год по спокойному руслу, а вам уютно и немного стыдно за свою лень. И, конечно же, вы лучше поваляете ещё одного дурака, чем займётесь какими-то коробками. Прости, старик, за вопрос, но где здесь дорога в городок? Под мухой. спросил здоровый жёлтый кабачок, вышедший из первой коробки на крохотных ножках. И здесь, наверное, следует добавить, что крохотные ножки принадлежали ему, а не коробке. Джордж немного удивился словам кабачка, однако в самой глубине своего сердца он был разочарован. Нет, он, конечно, понимал, насколько необычно звучала кабацкая речь, но вы ведь и сами знаете, что в некоторых религиях коренных американцев кабачок занимал довольно обычное, хотя иногда и забавное место. Неужели вы не помните всех этих историй о весёлых шутниках, которые встречались среди кабачков? Джорж решил посмотреть, повторит ли кабачок свой вопрос. Тот не повторял, и, следовательно, к его словам не стоило относиться серьёзно. То есть при желании вы можете считать серьёзным всё, что угодно. Однако вам никогда не удастся угадать того точного набора правил, по которым будет разворачиваться событие. Хотя в самом начале у вас есть кое-какой выбор, вы можете отступить в сторону и послать ситуацию ко всем чертям, самый задний, так сказать, проход своей жизни. Но бессмысленно предугадывать события. Это всё равно что стоять на берегу и махать рукой пролетающим чайкам времени. А ведь мы говорим о моменте, когда история лишь начиналась. А в том кратком мгновении затишья перед тем, как Джорджу вновь предстояло опутать себя нелепыми узами, из которых сплеталась его жизнь, и возможно, в тот миг ещё не существовало никаких коробок. Ладно, подумал Джош, допустим, они всё-таки существовали. Но в принципе, их там могло бы и не быть. Эта мысль послужила началом следующего этапа, поскольку всё, что разворачивается в последовательность событий, уже само по себе может считаться ситуацией. Интересно отметить, что во всех этих коробках сквозил оттенок какой-то фальши. Коробки с правильными углами выглядели вполне нормально, но вот остальные имели выступы и углубления, пилоны и полусферы. контрфорсы и балюстрады разных видов и форм. Джош, конечно, слышал о неправильных геометрических телах, но в данном случае их порочность заходила слишком уж далеко. Тем более, что для такого разгула декораций не было никаких рациональных причин. Если только здесь вообще уместно слово декорация, и если только под её видом не скрывалась какая-то чудовищная и многомерная структура. Но стоило ли тревожить себя по таким пустякам? Джордж решил, что ему плевать на то, какие формы принимали эти коробки, и даже на то, что в них находилось. При встрече с усеченными конусами подобная невинная грубость стала бы причиной серьезных последствий. Однако такая встреча могла произойти лишь позже, если только вообще могла произойти. И тут Джордж подумал о том, что он не мог. Как красиво плавать в зале там солнце в океане, где маленькие волны покачиваются в медленном танце, а коробки кружатся и делают друг другу причудливые реверансы. Хотя на самом деле всё было не так, и Джош просто придумал это, чтобы немного поразлиться. Иногда он позволял себе такую вольность. А вы, наверное, знаете, как приятно плавать на закате в тёмном море, мечтая и выдумывая всякие вещи. без мирских тревог и забот о неумолимом времени то были чудесные мгновения и джорж наслаждался ими от всей души что может сравниться с подобным переживанием понятное дело ничто так бывает когда парню хочется что-нибудь нового и другого когда он нарочно считает это что-нибудь не тем а чем-то другим когда он чёрт возьми воображает себе это что-то другое Понять такое может не каждый, но Джош понимал. Иначе он тратил бы свою энергию на то, чтобы считать комнату комнатой, а не настоящим океаном. Как будто имелась какая-то причина поступать наоборот. И всё же стоило Джошу подумать об этом, как океан и комната стали одинаково возможными и уместными. То были чудесные мгновения. И Джордж наслаждался ими от всей души. Да, сияющее под солнцем море казалось прекрасным, однако так не могло продолжаться вечно. То есть оно, конечно, могло продолжаться сколько угодно, но даже если бы здесь прошло 1000 лет, память сохранила бы это как один эпизод. Увидев одну волну, вы можете считать, что видели их все. И пусть искривившиеся бликами воды были просто великолепны, тем не менее, посмотрев на них достаточно долго, вы начинали тосковать о пледе. Хорошее всегда остаётся хорошим. Но иногда вам приходится немного погрести, чтобы уцепиться за одну из коробок. Джош не имел каких-то особых критериев для выбора той или иной коробки. Просто ему пришла мысль уцепиться за одну из них. И он нашёл это довольно забавно. И к какой коробке, вы думаете, он поплыл? Конечно, к той, что находилась ближе всех, к большой и голубой в светло-жёлтую полоску, с крыльями и длинным клювом. То есть, конечно, не с настоящими крыльями и клювом. Мы же говорим о коробке, о чём-то таком, что просто выглядело как крылья и клюв. А надо сказать, что Джордж в этом отношении соблюдал строжайшую пунктуальность. Первая коробка показалась ему немного подозрительной, и он быстро поплыл мимо неё. Не очень, знаете ли, приятно, когда коробка пытается выглядеть чем-то ещё. Да и в любом случае ему не составило труда подгрести к следующей коробочке с более современной внешностью и приятной раскраской. Вернее, это только так ему казалось, пока он не положил на неё руку и не развернул немного к себе. Джордж знал, что надо заглядывать в суть вещей. Чтобы раскрыть подноготную коробочки, он ковырнул её ногтём, но к великому его сожалению, эта подноготная ничего хорошего собой не представляла. Вы можете спросить, что же ему так не понравилось? А разве могло обрадовать глаз такое нелепое нагромождение трубчатых форм? Или странные перекладины, которые связывали вместе все эти стальные конструкции разных размеров? Неужели вы когда-нибудь слышали о трубчатых конструкциях в маленькой раскрашенной коробке? Да я даже представить себе не могу всю эту систему канализации. Тогда Джордж решил проигнорировать поднагодную коробки, сделав вид, что ничего не понимает. Джордж знал, что некоторые вещи лучше всего вообще не понимать, так как их все понимали неверно, а неверное понимание меняло взгляд на вещи и создавало множество проблем, которых следовало избегать ради мира и спокойствия души. Кроме того, с какой стати мы должны менять свои взгляды, если кто-то посчитал их неверными? Разве наш комфорт и покой ничего не стоят? И почему это мы должны потеть, лопать идти вёслами, если нам там ничего не светит? Простите, но нас несло немного в сторону, прямо как Джорджа от коробки. Внутри её, то есть внутри коробки, всё оказалось немного другим, чем он себе представлял. Забавно, правда? Вам кажется, вы знаете, что должно быть внутри коробки? Однако вы открываете её и находите, что там всё по-другому. Возможно, не совсем, чтобы очень, и всегда могут найтись какие-то сходные позиции, но я надеюсь, мы не будем топтаться вокруг да около, а спокойно и трезво одолеем ту путаницу коробок, которая тормозит наш прогресс к желанной цели, чьё точное определение нам пришлось бы опустить, даже если бы мы его и знали. К счастью, наше незнание является ещё одной гарантией того, что говорить мы на эту тему не будем. К тому времени Джош обнаружил, что к нему иногда обращались как к Энди Коту. Обращение оказалось довольно простым и удобным, но оно несло оттенок неопределённости, поскольку Энди Кот могло быть и именем, и фамилией. Чтобы не зарываться слишком глубоко, так как у каждого из нас хватает и других своих проблем, Я скажу, что в нашем обычном понимании вещей, даже в таком вот месте, как это, слово «энди-кот» может восприниматься двояко. Между прочим, то же самое обнаружили и древние христиане, когда их загнали на арену со львами. Или это обнаружил император. Во всяком случае, что-то между ними там произошло. Джош знал об этом по слабому отпечатку метафоры, который остался в его уме. Время стёрло остальные следы, сохранив лишь мрачное ощущение подавленности, которое несла в себе эта тяжёлая и громоздкая фигура речи. Джорджу не хватало тех важных жизненных качеств, благодаря которым можно было закончить рисунок, связать движение в танец или спеть сольную партию в ангельском хоре. Тем не менее, он довольно нормально обходился с тем, что попадало ему в руки. Будь то, например, клочок бумаги в местах общего пользования или разрушенный храм на склоне горы, а ведь такие вещи не заботились о том, куда им попасть. Одним словом, Джордж решил проигнорировать данный вопрос, хотя на самом деле вопросов-то ему никто и не задавал. Кроме того, у него почти не оставалось выбора, потому что в этот момент В этот самый, так сказать, кульбит времени произошло событие, которое Жорж посчитал бы беспрецедентным, если бы узнал о нём заранее. Такие события случаются время от времени, но мы проходим мимо них, занятые мыслями о хлебе насущном и о насущном масле. И поэтому не было ничего удивительного в том, что океан, сиявший бликами заката и казавшийся ещё мгновение назад незыблемым атрибутом реальности вдруг оказался на грани ужасного беспредметного прошлого, в котором он чуть позже и сгинул. Его тихую гибель скрыло за собой то новое, что только едва начинало прорастать. Какое-то время Джош размышлял о смысле происходивших с ним явлений. А это не такое уж и бессмысленное занятие, верно? вам бы тоже не помешала лишняя минутка, если бы вас завертело в круговороте каких-то событий. Кроме того, следует учесть, что даже такая мимолётная фраза, как мгновенная расплата, требует-то своё осмысление не меньше минуты. Вернее, не сама фраза, а то, на что она ссылается в метафорическом, так сказать, смысле слова. Джордж ещё не мог разобраться, впервые он подумал об этом или нет. Но как Энди Кот, он позволил себе немного посомневаться. И раз они платили ему за такую работу, то почему он должен этого стыдиться? Что, естественно, то не безбразно, как любил он говаривать своим корешкам, потягивая виски в баре. Прошу прощения, мадам, но я не говорил, что у Джорджа росли из тела какие-то там корешки. Я имел в виду его загадочных приятелей, и они, надо сказать, выглядели почти так же, как он. Ну, разве что более коренастыми. А какими еще могут быть корешки? Сам же Энди Кот был долговязым и худым. Они даже называли его струей. Джек-струя. Не слишком мило, правда? Но вы же знаете, какими грубыми становятся люди, попадая под газовую атаку. Говоря по правде, мы и сами повидали многое на своём веку, особенно теми вечерами, когда, добравшись до берега моря, пытались снять на время несколько коробок. Сначала тех, где живут, а потом тех, с кем живут. И на морском берегу всегда хватало того и другого. Очевидно, они как-то связаны друг с другом, хотя лично я не уверен, что одни коробки порождают другие. Природа более тонка и ее пути неисповедимы. В то время вопрос надвигавшейся истории еще не встал так остро и грозно. Люди наслаждались своими маленькими радостями, но то была настоящая и респектабельная жизнь. Как жаль, что мы больше не увидим ничего подобного. А разве можно забыть эти прекрасные прогулки по морскому берегу, когда мы присматривались то к одним коробкам, то к другим, Разве можно забыть ту магическую игру слов, которая возникала в беседах между мужчиной и женщиной? Пикники запоминались сложными салатами, салатами из встреч и чудесных дней. Впрочем, и тогда возникали проблемы, но в то время мы ещё не знали, что считать проблемами, а что промежутками между ними. Джек струя Представляете, каково быть таким человеком или джеком мокрое пятно. Хуже не придумаешь, верно? Да, молодёжь грубеет с каждым днём, и особенно здесь, в этой стране первопроходцев и пионеров, где люди без гал только считаются либо зелёными сопликами, либо древними и ветхими старцами. И жизнь здесь, конечно, не сахар. В 7 вечера Энди Кота одолевало смутное и тревожное предчувствие. Он вышел на узкую полоску пляжа и уселся перед своей лочугой, довольно стандартным домиком с обычным набором кухонных приспособлений. В те дни ещё не изобрели всяких там кухонных комбайнов и микроволновых пеялок, поэтому все женщины работали вручную. Во всяком случае, Энди Кот принимал их тогда за женщин. А потом начались первые неприятности. Они всегда приходят к нам тихо и незаметно. И мы не думаем о них вплоть до того момента, пока вдруг не случается настоящая беда. Впрочем, вы лучше меня понимаете эзотерический смысл усечённых конусов, которые тоже влились в нашу жизнь незаметно и тихо. Сначала нас беспокоили только немного вульгарные черты Да, да, вульгарность и кривые, подлые рты. Каждый из них носил с собой гитару, но мы никогда не слышали, чтобы они играли. И ещё нам тогда казалось, что их отговорки слишком глубоки для нашего понимания. Куда вы идёте? Вон туда, чтобы посмотреть на усечённые конусы. Хотите пойти вместе со мной? Мне бы очень хотелось, но сейчас я занят. Не могли бы вы передать им эту корзиночку с диалогом? «А, это та штука, которую вы собираете в словесных дебрях. С виду ничего особенного. Но я бы не стал кормить такой пищей своих детей. Ничего хорошего из этого не получится. Вы понимаете, что я хочу сказать?» С каждой его новой фразой я становился все более и более подозрительным. Да и с какой стати он так разговаривался, если еще минуту назад... Ему и смотреть-то на меня не хотелось. Послушайте, сказал я, может быть, вы пойдёте себе дальше? Меня зовут Джош, ответил он. Где-то под кипой жёлтых страниц моего разума завыла тревожная сирена. Я же ни о чём его не спрашивал, тем более, что мы никогда с ним до этого не встречались. Да и до того тоже. Тогда почему он назвал мне своё имя? То самое, которое я терпеть не могу. Неужели втирается в доверие, чтобы остаться здесь или оставить мне свой пухлый мешок с диалогом? Как мне не хочется таскать его с собой. Он такой липкий. «А ну, кончайте это!» – закричал я, торопливо закрывая мешок. Если и есть на свете вещь, которая вам абсолютно не нужна, так это диалог из болтливого мешка. И не только потому, что... Не помимо-то этого, да и по многим другим причинам. Хватит, я вам сказал. Однако мешочек протекал, и диалог сочился из него тонкой струйкой. Я изо всех сил старался не слушать тот бред, который вытекал из лопнувшего шва. В ту пору сирены Франции носили длинные платья, которые придавали им довольно унылый вид. И поэтому, собравшись с духом, я сказал ему, «Вы и сами знаете, насколько утомительным может казаться чужой диалог. Но диалог внутри диалога – это вообще невыносимо. Мы можем выглядеть немного наивными и неискушенными в ваших городских штучках, но нам прекрасно виден нескончаемый регресс, который уже встает над горизонтом культуры. И, оглядываясь назад, Я замечаю теперь что-то безошибочно поддельное во всем том, что предшествовало настоящему времени. Этот Джордж, назвав свое имя, тем не менее не торопился узнать мое. Возможно, он думал, что я представлюсь сам, но это шло в разрез всему оформлению ситуации, ее моральному орнаменту и формам приличия. Скорее я поцелую раздавленного таракана, чем представлю себя. Произзвучавшую реплику мне явно навязали. Конечно, я бы так не сказал. Упаси меня, Боже. Эта фраза вытекла из мешочка с диалогом. И только тут до меня дошло, что этот парень принёс мешочек в коробке. А значит, он был тем самым знаменитым Джорджем, который прославился своими вездесущими коробками. И я должен признать, что это меняло многое. Чем больше я думал о Джордже, тем меньше он мне нравился. Не то чтобы знал его лично или действительно тратил своё драгоценное время на какие-то размышления о нём, конечно же, нет. Всё прошло гораздо быстрее. Вы же знаете, как это происходит внутри. Вот вы взглянули на кого-нибудь, и вот у вас уже своё личное мнение. Проблема в том, что между этими двумя событиями больше ничего нет. И такой поворот дела приводит нас в замешательство. Мы знаем правила игры. По этим правилам там должно что-то быть. Чтобы избежать субъективного идеализма, вот именно. Иногда случайные слова из мешочка с диалогом могут до жути подходить к описанию событий и придавать им особый жуткий смысл. А я тем временем, если вы помните, прогуливался по пляжу И из пухлого мешочка, который Джош попросил меня передать усеченным конусом, по-прежнему вытекали слова. Тем не менее, что-то внутри меня протестовало. Это, конечно, фигура речи, и вы можете найти ее не только внутри меня, но и где угодно. Зачем нам нужны все эти конусы? Неужели ты не понимаешь, что суть вопроса не в них? Они даже не достигли той точки, где их можно назвать хотя бы условно существующими. А ты должен знать, что обычно происходит, когда кто-то берётся за дело на предварительной стадии. Поверь мне на слово, он получает что-то очень слабое и неубедительное. Проблема с этим Джорджем по всей вероятности состояла в том, что он принимал решение, которое, на мой взгляд, было бы лучше отложить на какое-то время. И фактически на довольно долгое время. Фактически, практически я зашагал быстрее. Шов в мешочке расходился всё больше и больше. А, так ты боишься чепухи. Ну ведь все её боятся, верно? Вот почему они называют её чепухой. И вот почему она так часто появляется в величии своей непосредственности и неприложимости ко всему прочему. Я бы даже сказал, что она возникает во всём великолепии своей восхитительной доказуемости, хотя эти качества постигаются людьми гораздо позже, после того, как создаются механизмы восприятия. Они объяснили мне это очень подробно. Сначала мы имеем объём перцепции, который всегда появляется первым и может принимать любую форму. и образ сверчка, бумеранга, трёх апельсинов или хорошего юмора у друзей. А поскольку таким объектом может оказаться всё что угодно, мне бы не хотелось быть исчерпывающим в этом вопросе. Главное, что объект перцепции возникает первым. Потом, когда восприятие зависает на какой-то миллиметр на наносекунды, чтобы проявить себя вполне сознания, что в вполне определённой грани у сознания, что-то у нас приходит в готовность и улавливает это зависящее восприятие. Некоторые даже говорят, что перцепция сама по себе расщепляется на две противоположные части: объект перцепции и того, кто этот объект воспринимает, то есть сам по научному перцептор. В этом перцепторе есть что-то римская правда. Я не обращаал внимания на болтовню мешка, и мне больше не хотелось смотреть на усечённые конусы Даже без встречи с ними я знал, что между нами не может быть ничего общего. В тот миг мне грезилось что-то похожее на пухлое, набитое ватой кресло. Я осмотрелся в поисках мягкой и удобной концепции, желательно с полосками и прочим основам, чтобы она подольше стояла на своих маленьких ножках и не опрокидывалась слишком быстро. А ведь то, о чём они говорят, действительно происходит. Сначала возникает перцепция, потом она делится на объект и субъект восприятия. А затем на земле появляются цветы. Или мы присутствуем при рождении блюза? Нет, вы можете хихикать, если хотите, но уверяю вас, тут совсем не до смеха. Давайте рассмотрим этот вопрос дальше. Допустим, мои глаза сейчас закрыты. Поэтому я ничего не вижу. Соответственно, ни одна из этих вещей не появляется. А потом они внезапно вспыхивают, и мне приходится вертеться как белки в колесе, чтобы запретить и издержать их бег. Но что я могу поделать с алюминиевым подтрантажом или бронированной самоходкой или этой яйцеобразной волной, которая набегает спереди? Такие вещи всегда возникают неожиданно. Поскольку перцепции редко приходят по одиночки, они смешиваются друг с другом и создают многоуровневые перцепторы, то есть вас, меня и её. На этом разговор, конечно, не закончился, но я был сыт им по горло. Фактически у меня появилась такая перцепция, что я И так уже слишком много. Знаю, что мне пора понемногу о чём-то забывать. Для начала мне захотелось забыть о Джордже. Но я не ушёл его коробок, этих отвратительных вещей, которые ребели своими полосками и protuberancями, то скользая, то появляясь у нас перед глазами. Они были до странности неуловимыми и в чём-то даже волнообразными. И их неумолимое возникновение намекало на то ужасное и фатальное, что скрывалось за ними впереди. Ну вот. Ещё одна фраза уплыла, вытягивая во все стороны свои маленькие щупальца и стараясь зацепиться за любое слово, которое могло бы вернуть её в безопасную гавань. По крайней мере, она пыталась стать идеей, идеей о коробках, этих всевозможных контейнерах для материальных вещей. и в местилищах невыразимого и непознанного. Хотя, насколько я знаю, коробки еще не породили ни одной материальной вещи. И мне кажется, мы можем этому только радоваться. Совершенно верно. Диалог из мешка с диалогом – это довольно скверно. Из мешочка текло все сильнее. Ты чертовски прав. Ты прав. Вечь становится всё больше, и я должен сказать тебе, что ты глух как пробка, если не слышишь фальши в том хоре, который поют сейчас твои уши. Мне удалось завязать узелок в уголке мешка и тем самым остановить на какое-то время этот нараставший поток слов. Хуже всего было то, что в них имелся какой-то здравый смысл. А что может быть хуже слов, которые, как нам кажется, содержат здравый смысл, верно? Ладно, Мы все знаем ответ на этот вопрос, но каждый из нас обычно уклоняется от него в сторону, поскольку это не требует почти никаких усилий. Да, конечно, у меня есть свои слабости и недостатки, но я действительно не ожидал, что дойду до ручки. Поэтому я выражаю огромную благодарность доктору и всем работникам нашей клиники. Вы сделали меня более чем спокойным. Я знаю, вам потребовалось войти в мою галлюцинацию, чтобы обезвредить её для меня. И теперь, благодаря вашей дружеской поддержке, я могу вынести любую тарабарщину на коробках, конусах и море в лучах багрового заката. Мне сказали, что один из ваших сотрудников называет это пусканием слюней. Или, возможно, он только подразумевает это. Должен признать, что подобная терминология не вызывает большого восторга. Ну, вы и сами понимаете, что я имею в виду. Помнится, еще до того, как меня сюда привезли, я жил в совершенно другом месте. Там было много хороших людей. Задница, Макс и дядя Гарри. Приятно вспомнить их милые лица. Я ведь до сих пор скучаю по неуловимой И двусмысленные улыбки дяди Гарри, когда он думал, что я на него не смотрю. И ещё мне нравились его ботинки. Память возвращала всё это кусок за куском. И даже старину Эрика. Я думаю, он удивился не меньше нас, когда понял, что пистолет оказался заряжённым. Конечно, в тот момент он немного вышел из себя, и тут его, как назло, подхватила волна Иванской революции. А незадолго до этого его бросила Лил, которая улетела в Шанхай, чтобы открыть Красного петуха. В те дни они плавали на старинных парусных судах. Да вы и сами, наверное, помните, их ещё называли подкладными судами. Типичный пример по мрачению некоторых белых людей. Мне кажется, они даже не слышали о мешочках с диалогом. Хотя в этих людях было что-то серьёзное и трогательное. Какой-то, знаете, тонкий намек на сомнение. Впрочем, не думаю, что вам понятен смысл моих последних слов, потому что я и сам ничего не понял. Прямо как свист во тьме. Ах, если бы я мог разорвать все это в клочья, выдрать из уст свой красный, так сказать, кровоточащий язык. Может быть, кто-то хочет что-нибудь добавить? Усеченные конусы появились и здесь задолго до коробок. хотя на мой взгляд, мы можем подвергнуть это утверждение большому сомнению. Где-то же мы должны начать сомневаться, верно? Обычно мы начинаем это в невинном возрасте, когда усечённые конусы ещё не знают своих настоящих имён и считают нормальным явлением, что их всех раскрашивают в синий цвет. Наверное, вам кажется, что я вожу эту тему по кругу. Но вы бы тоже так поступали, если бы обстоятельства в вашей жизни издавались в такую чуждую эпоху, как моя. Кто-то здесь начинает терять над собой контроль. Это лилось из шва в мешке с диалогом. Заткнись, мы пытаемся пройти дальше, мимо этих усеченных конусов, поэтому лучше не создавай нам лишних трудностей. Фраза потеряла равновесие, склонилась вправо, и рычаг весов качнулся вниз, словно в самом страшном кошмаре Эйфеля. «Да, да, я знаю. Я обещал больше не упоминать об Эйфеле, а сам снова принимай за старое. Ну что уж тут сделаешь. Мы простые и обычные люди, верно?» В конце концов Джорджу удалось вернуть коробки в комнату. Это потребовало напряженных усилий и толчков, потому что некоторые из коробок оказались более крупными, чем он их помнил. Сначала ему подумалось, что они подросли за время его отсутствия, но потом Джордж понял всю абсурдность подобного предположения. Конечно, их мог подменить кто-то другой. Однако и эта догадка прошла мимо цели, поскольку тут не было никого, кроме Джорджа, и его воспоминания о безымянном рассказчике, который пытался сделать с ним что-то ужасное. К сожалению, Джош не помнил, что именно хотел сделать рассказчик, потому что здесь всегда происходили какие-то новые катастрофы, заставлявшие нас забывать о прошлых бедах и несчастьях. Прямо как сейчас. Не успел Джордж вытащить все коробки в комнату, как вернулся тот мужчина, который называл себя Мандрагорой. Всё втащил. Да, Мандрагора. Я так думаю, что с некоторыми пришлось повозиться, верно? Да, Мандрагора. Но ты снова справился с этим. Да, Мандрагора. Этот Мандрагора выглядел высоким, сильным и местами гладко выбритым человеком. сохраняя уникальность, он вполне соответствовал своему образу. С этими новыми людьми всегда происходит одно и то же. В первую минуту вы считаете их просто непостижимыми, а уже в следующий момент вам кажется, что они всегда были рядом. То же самое случилось и с мандрагорой, хотя на самом деле его звали по-другому. Однако мы не можем использовать здесь настоящего имени мандрагоры. Поскольку он прибыл к нам из провинции Запой, того самого государства, которое граничит с другими странами. Давайте назовём это государство буквой Y, хотя вы, конечно, понимаете, в какую страну я имею в виду. Но на всякий случай запомните, её название не начинается с Y. Это послужит вам хорошей подсказкой. Если говорить о жизни в Уай или в Л, как эту страну называли её обитатели, то она шла тихо и спокойно. Провинция Запой находилась у чёрта на куличиках, то есть дальше всех от Бога и Парижа. Между прочим, её всегда не принимали в расчёт вплоть до самого окончательного упадка. Это была настоящая провинциальная глубинка. В некоторых деревнях там все еще носили хвостовые перчики и полосатые гетры. Мужчины по-прежнему охотились самострелами, а одежды деревенских музыкантов играли оттенками подпаленной туалетной бумаги. Но вы и не могли ожидать от такого места каких-то тонкостей и причуд большого города. И, конечно же, поэт Джордж их не ожидал. Еще он не ожидал окончания дождя. Он знал, что дождь иногда кончается. Но зачем же этого ждать, скажите мне на милость. Поэт наслаждался завтраком в кругу семьи своих хозяев. В этот мертвый сезон он оказался единственным жильцом в отеле «Га фон Ович», поскольку другие туристы разъехались в места, где для них нашлись сезоны поживее. Вы хотите знать, куда именно? Ну, хотя бы за границу в лыса Крикию, чтобы покататься на лыжах по горам Бумак, или на юг в Гранд-Сливию, где наряду с яблочными пирогами наблюдается разгар рогового пенья. Такое положение дел вполне устраивало Дж, потому что он искал покой и уединение. Конечно, не в буквальном смысле слова, но так, чтобы сделать из этого историю. Лодно по завтраков Поэт вышел на небольшую террасу, которая возвышалась над крокетным двором и фронтоном карцера. Он посасывал кофе а ля дуй на дуй и слушал болтовню попугаев, вернее, тех больших многоцветных птиц в крохотных галошах, которые дж принимал за попугаев. Во всяком случае, обувь на них была местного производства. Мне кажется, я уже упоминала о том, что деревня располагалась на пунктирной линии между секторами. Это обычно никому не приносило вреда, но иногда природа вела себя неприлечно и откаливала всякие фортели. Вы могли случайно наткнуться на блуждавший легион римской пехоты, и если вам в тот день нечем было заняться, вас просили отвести их обратно к границе. На такие вещи тут никто не обращал внимания. И вообще, Потрясение это красивая одежда, под которой вы скрываете безысходность. Извините меня, но доктор говорит, что пора принимать таблетки. Этот секвестр мы закончим в следующий раз. И тогда, Джордж, я кое-чем тебя удивлю. Джордж сел на краешек стула. Это потребовало невероятных усилий, потому что его попался не тот краешек. Он закрыл коробку и отложил её в сторону. Его взгляд перешёл на дверь. И Джордж отметил, что на ней не было никаких ручек. Более того, эта дверь не открывалась. Он снова сел на стул, осмотрелся вокруг и только теперь заметил женщину, которая сидела напротив него. Ей было не больше 50, то есть 20, 30 или 40 лет. И в соответствии с возрастом её волосы можно было назвать белокурыми или седыми. Джордж напрасно пытался успокоить себя этими наблюдениями. Он знал, что скоро наступит его очередь. Ему захотелось ещё раз потолкать дверь, но он сдержался, понимая, что за такой короткий срок больших изменений в этом направлении не произойдёт. Женщина больше походила на девушку, чем на пожилую даму, и поэтому Джордж нашёл её присутствие уместным. Она не сводила глаз с другой двери. той самой двери, через которую вышел полицейский. Джордж вспомнил, что когда тот резко захлопнул её за собой, он явственно услышал тихий щелчок замка. И снова две двери: одна, через которую вошёл Джордж, и другая, за которой стоял полицейский. Как много в этом было смысла и определённости! Джордж задумчиво опустил голову, и внезапно заметил коробку, которую он держал на своих коленях. А ведь ему казалось, что он избавился от них. Скорее всего, эта коробка осталась у него случайно. Видимо, он прихватил её с собой по старой привычке, а остальные у него купил какой-то толстяк в тяжёлых галошах или в десантных сапогах, как они их ещё называли. Хотя нет, коробки у него забрал кто-то другой. Жорж решил, что ему лучше пока об этом не думать. Он совсем запутался, но не потому, что всё так случилось. Наоборот, всё, что случилось, казалось достаточно простым и ясным. Его сбили с толку два предыдущих дня события, которые открыли ему вид на более спокойные времена. К утру сон начинает растворяться. Вы уходите из мира сновидений, который лишь миг назад считался вашей законной территорией, и реальность снов расползается в стороны от проблиска в другого, более жёсткого мира. Вы начинаете понимать, хотя и не совсем уверена, что есть более, чем одна реальность, а сон угасает, И с первыми мыслями, чувствами и желаниями к вам приходит осознание того, что от вас забирают эту милую и уютную страну чудесных грез. А что вы получаете вместо нее? Перед тем, как вам вспомнится ваша реальная ситуация, существует мгновение, в которое вы всматриваетесь, как постороннее лицо, как тот, кто никогда раньше ни о чем подобном не слышал. В этот миг... Вы рассматриваете свою жизнь как что-то далёкое и невыразимо чуждое. Но потом на вас обрушивается полноводный поток сознания, вы пробуждаетесь и вновь находите себя тем, кем вы были вчера, и, возможно, много-много дней назад. Да, это ваша личная жизнь, но она почему-то не кажется лично вашей. В ней есть оттенок чего-то временного и экспериментального. А затем вас накрывает какая-то плёнчатая звериная кожа. Вы становитесь живым и дышащим существом. И уже перед самым пробуждением вам даётся крохотное мгновение свободы, в котором вы ещё не тот, но уже не этот. И тогда вам приходится брать под контроль свою жизнь, которая мчится как скорый поезд по бесчисленным рельсам огромной сортировочной станции. Вы несетесь вперед в самом первом вагоне, и порой вам хочется остановиться, отъехать назад. Но у вас нет выбора, потому что рельсы возникают перед вами слишком быстро, и нет времени подумать о том, как перебраться на другой путь по соседним стрелкам. Однако там, в неуловимо тонкий момент пробуждения, у вас есть возможность идти. Измените эту метафору и разобраться с клубком, в который сплелись мириады жизненных нитей. Люди тратят годы, пытаясь уловить этот миг, но большую часть времени они не помнят того, что искали. Вы чувствуете, что какой-то выход есть, вы знаете, что он в вас самих, и вы снова делаете попытку за попыткой. Такие усилия почти не связаны с ясностью сознания. Если появляется ясность, Значит, всё уже погрязло в атьме. Силы драматургии не позволяют вам уловить тех интриг, в которые вы вовлечены. Вам не дано заглядывать вперёд, и вы хотите этого только потому, что под вашим носом не возникает никаких осмысленных действий. Вот о чём думал Джордж, когда в замке раздался скрип ключа, и он услышал весёлый голос надзирателя Тома. Проснись и вставай, сияй перед ликом нового дня. Том действительно был хорошим человеком, весёлым и даже можно сказать, ироничным. Зная о его тонком и остром уме, оставалось лишь удивляться игре природы, которая наделила этого парня обычным черепом, а не маленькой коробочкой для иголок. Открыв дверь камеры, Том вошёл внутрь, и Джордж Ещё раз отметил, что кобура на поясе надзирателя была пуста. Поговаривали, будто внутренняя охрана специально запрещала носить оружие, чтобы оно не попало ненароком в руки какого-нибудь обезумевшего заключённого. Впрочем, Джордж и не думал нападать на Тома. Сама мысль об этом казалась ему абсурдной и недостойной обсуждения. Большой и мощный том мог бы стать образцом для любого атлета в то время, как Джош зачах и поник под бременем тюремного срока. Да, миазмы заключения проявляются не сразу, но отсидев в камере несколько лет, вы в конце концов начинаете чувствовать их толетворное влияние. Как мы тут сегодня себя ведём? спросил Том, приступая к этапам ежедневной проверки. Он проворно обошёл комнату и достал из большого кармана рапортичку, в которой на истёртом шнурке крепился маленький карандаш. В рапортичке лежало несколько отпечатанных листков, где после записей и таблиц виднелись плуски коробочки печатей. Как-то раз Джошу хитрилсо заглянуть в бумаги Том, оно ему не удалось прочитать там ни строчки, так как текст был написан на странном и незнакомом языке. буквы казались абсолютно теми же, однако Джуш никогда не слышал таких слов, как мияни мувэн ниярк. Поэтому он до сих пор не знал о том, что же искал в его камере Том. Тем не менее, он мог беспрепятственно наблюдать за тем, что делал надзиратель. Тот прошёлся по комнате, простучал в нескольких местах стены, проверил тумбочку, повертел в руках стул, а потом зачем-то поддёргал остов кровати. Подойдя к раковине, он том тщательно исследовал водопроводный кран и поковырял пальцем краску на сливной трубе. После каждого из этих действий он ставил в рапортичке галочки. Когда надзиратель закончил осмотр, Джордж сделал свой первый вывод. Первый за этот день. Доходя до конца списка, Том начинал действовать медленно, с какой-то скрытой неохотой, и Джорч чувствовал, что Том не хотел этого конца, не хотел перехода к следующей стадии, которую он, возможно, не одобрял и считал негуманной. Хотя в равной степени возможно, что он одобрял её целиком, и его притворное нежелание имело целью вытянуть из заключённого изменнические заявления. Они ещё и не на такое были способны, эти черти-надзиратели. Так, место, кажется, в порядке, произнёс Том. Теперь давай возьмёмся за тебя. Этого Джордж и боялся. За меня? спросил он, поднимая брови и разыгрывая наивную неосведомлённость, хотя никто не поверил бы, будто он не знал ни о чём подобном, на что, казалось бы, намекало его удивлённое выражение лица. подчёркнутая едва заметным пожатием плеч и слегка задаченным изгибом рта. Однажды мы уже имели тут проблемы с вентилем, ответил Том. Но теперь это в прошлом. Сейчас нас интересует только одно: как долго ты ещё будешь здесь оставаться? Мне это и самому интересно, скромно произнёс Джордж, хотя на самом деле его не интересовали такие вещи. Ладно, мы оставляем это на твоё усмотрение, сказал Том. Я полагаю, ты знаешь, что мы имеем в виду. Да, конечно, ответил Жорж. Он знал, что Том лжёт. Срок заключения в таких местах абсолютно не зависел от желания узников. Эти ловкочи лишь притворялись, что вопрос о выходе из тюрьмы оставлен на усмотрение Джорджа. Возлагая на заключенных груз подобного решения, они тем самым получали возможность еще на один оборот завинтить колпачок, еще на дюйм провернуть свое сверло, надавить, размазать и расплющить. «Что же вы тут сидите, ребята? О вас давно позаботился розовый фламинго!» Конечно, Джордж не стал говорить этого вслух. У него еще остались кое-какие ресурсы, Несколько мест, куда не могли добраться надзиратели и попечители, несколько убежищ, о которых никто не подозревал. "Вот, смотри", сказал Том. Он вытащил из кармана ключи и бросил их к ногам Джорджа. "Теперь всё зависит от тебя". Том повернулся и вышел, оставив дверь камеры открытой. Какая безопасность? Или это только так казалось? Маленькое шоу в наивное доверие могло оказаться одним из их возмутительных трюков. Да, они оставили дверь открытой. Но что произойдёт, если вы переступите через порог? Жорж, не имея ни малейшего намерения выяснять ответ на этот вопрос, он знал лишь то, что полагалось знать заключённому. Тюрьма это маленькое государство, доступное даже для французов. Здесь имелось почти всё. Хотя и в неявной форме, власть вела себя, как и везде, то есть скрывала, запрещала и разобщала. Ни один узник никогда не видел других заключённых, и каждому из них внушалась остроумная идея, что огромная тюрьма с большим штатом тюремщиков и непрерывным шумом круглосуточной деятельности была создана только для него одного. Тем не менее, в такой откровенной ложь не верил никто, даже Джордж, наивный, нормальный и здравомыслящий человек. Ему показалось, что наступил вечер. Тюремные камеры имели скрытую систему освещения, которая воспроизводила день и ночь, а также множество таких тонких эмоциональных оттенков, как сумерки, заря или вечерняя песня. Власти бесстыдно манипулировали освещением, иногда по несколько суток оставляя включённым дневной свет или наоборот, меняя день и ночь через получасовые интервалы. Они намеренно вводили узников в заблуждение. И, как вы сами понимаете, этот хаос приводил к другим, более серьёзным последствиям. Джорджа немного тревожило, что уходя, надзиратель не сказал ему какому распорядку надлежало следовать, дневному или ночному. Поговаривали, что некоторые надзиратели тоже были заключёнными и что именно их наказывали этой капризной сменой дней и ночей, хотя, конечно, доставалось и официальным узникам, которые спали в камерах. К сожалению, проверить подобные сведения не представлялось возможным, потому что они предусматривали всё. Те, кто стоял с руководством тюрьмы, уже за одно это их можно было бы презирать. Но день за днём и год за годом вовнушали мысль, что они ничего не знают. А небольшая путаница это очень опасная вещь, хотя порой она позволяет избегать ещё более опасных ситуаций. Тут я, конечно, должна писать вам контуру по распределению участков. Она находилась в небольшом сборном домике из гофрированного железа, в одном из тех неказистых строений, дюжина которых или около того была разбросана по голые и унылые равнины. Вдали, почти у самого горизонта, долину со всех сторон окружали горы. Однако они выглядели такими же низкими и неинтересными, как тот дом, к которому привела меня Майра. "Ты действительно считаешь, что это хорошая идея?" спросила она, сжимая мою ладонь. Мне даже не хотелось отвечать. В тот момент это казалось само собой разумеющимся. Я взглянул на неё и сказал: "Мы должны уехать отсюда. Уехать в другое место. Быть может, попав в на новое место, мы тоже станем новыми, понимаешь?" Что-то мне тут уже не нравится. И вообще, земельная контора может подождать. Всё, что нам сейчас надо, так это немного выпить. Нет, даже не так. Нам надо выпить, чтобы придать нашей ситуации более гуманный вид и тем самым её агуманоидить. То есть я хотел сказать о человечить. По крайней мере, приятно знать, что эта внепланетная авантюра была лишь пробным шаром, и мы всегда можем вернуться назад, на старую добрую Землю. Хотя сначала надо придумать пароль. Допустим, «Внепланетный косяк». Итак, мы подходим, заглядываем в открытую дверь. «Эй, заходите, ребята!» – раздался изнутри веселый голос. «Эй, заходите, ребята!» Майра и я обменялись взглядами. Тем не менее, мы вошли. Она первая, а я за ней следом. Мы даже не знали, чего ожидать. Да и откуда нам было это знать, если мы при... прилетели на Антиопу только пару часов назад? А эта планета, между прочим, здорово отличалась от того, что нам показывали на афишах, брошюрах и... и мимеографических позиционных картах. Она даже не походила на документальный фильм, отснятый внепланетными производителями. Бармена оказался большим и дородным мужчиной. Некоторые из его дородностей уже подходили к стадии родов, и оставалось надеяться, что этот процесс не затянется на всю жизнь, как у многих других представителей мужского пола. Облик завершали тонкие губы, полосский нос, отдавленный катком, и красная тенниска с эмблемой внепланетных застройщиков. Что касается бара, то он выглядел нормально. По крайней мере, футов на 15 в длину, а, возможно, и больше. Мы там были единственными людьми. Пока, как вы сами понимаете. "Завети меня Томом", сказал бармен. "Я отставной моряк. До этого выступал с животными в цирке. В жизни мне пришлось заниматься многим, но теперь я работаю барменом в колонии номер 1. Что-нибудь хотите заказать? Каждый из нас заказал пиво, самого простого, без особенностей и прекрас. Мы уже давно ушли на землю от всяких там вывертов и деликатесов. И мы гордились тем, что не засоряли себе умы дюжиной марок и сортов пива. Наверное, Том понял наше стремление к простате. Он взял два бокала, сполоснул их и наполнил из неприметного безымянного крана. Поставив пиво прямо перед нами, он подмигнул мне и тихо спросил: "Только что прилетели, верно?" "Да, от третье Ламайра. Мы прилетели на корабле судья Джефферсон. Решили, знаете ли, присмотреться к вашей планете." "О, у нас тут прекрасный маленький пир. «Сказал Том. Жаль, что к нам еще не импортируют тайны. Представляете, как сюда повалит народ, когда они у нас появятся?» «Какие тайны?» – спросил я его. Том растерянно взглянул на меня, взял в руки швабру и начал яростно натирать стойку, на которой, между прочим, не было ни одного пятна. «Скоро вы и сами об этом узнаете», – ответил он. «Вам уже нашли кроватные места?» На корабле нам сказали, что для нас бронированы номера в гостинице. Наверное, немного преувеличили, ответил Том. Гостиницы у нас ещё не построили, а броню мы используем только для танков. Где же нам тогда остановиться? Тут неподалёку есть флиге для гостей, сказал бармен. На дальнем конце посадочной площадки. Не бойтесь, вы его ни с чем не спутаете. Там вам дадут еду, бельё и таблетки. Или вы хотите пообедать здесь? Я вам сделаю такие гамбургеры с кетчупом, что вы пальчики оближете. Прямо домашняя еда, восторженно воскликнула Майра. Да, такая она и есть, скромно отозвался Том. Значит, делаете заказ? Не сейчас, сказал я. Как думаешь, Майра? Думаю, нам лучше вернуться на корабль, ответила она. Как, уже пора возвращаться? Я взглянул на Майру, и на её лице появилось то самое выражение. Вздёрнутый подбородок стал ответом на мой вопрос. И тогда я решил написать заявление о переходе в другую палату. Однако сейчас не время для всего этого диалога. Мешочек протекает. Охранник том только того и ждёт, чтобы поймать меня при попытке к бегству. Помните, как сказал Беккет, они платят мне за это, и потому приходят сюда каждый день, чтобы забирать страницы. Да, слова продолжали приходить каждый день. Я почти уже не сомневаюсь в том, что порождаю их своим воображением. Но зачем? Я даже не прошу вас об уточнении. Это просто любопытство. А что зачем? Всё вокруг замерло, ожидая благодати уточнения. Ибо в ней обреталась соль знания, соль и перцепция. И оркестр наигрывал вальс. Тихий потук. Под взмахами дюжины вёсел гордый корабль викингов мчался вперёд. Полумесяц корпуса, щиты, висевшие по бокам, и один большой парус. А что там нацарапано внизу? Здесь был Эрик. Да, добро пожаловать на новую планету. Мы хотим, чтобы она стала вашим домом, и от всей души заверяем вас, что вскоре этот кусок бесплодной земли наполнится яркими воспоминаниями, которые будут иметь для вас особое значение. Но сначала давайте зайдём в земельную контору и обсудим наши дела. А в это время тюрьма переживала стадию переименования, поскольку прежнее название оказалось мёртво рождённым. Ужасный неразбериха со сменами дней и ночей служила явным наказательством тех травм, с которых сдёрнули покрывало. Мы насчитали 21 пулемётную турель Но где-то за ними могли скрываться и другие отчиги поражения. Когда Джордж вывели во двор, ему выкрутили руки за спину и надели наручники. Один из охранников нёс словесный мешок, который в протоколах допроса значился как предательский мешочек. Этот охранник был сравнительно молод, и судя по его виду, ему не очень нравилась такая работа. Если кто-то тогда и подумал, что невозможно представить себе молодого охранника с частично надутым словесным мешком на кожаной подушечке, то они об этом ничего не сказали, по крайней мере, в тот раз. И поверьте, это не ускользнуло бы от внимания мыслительной полиции, которая несла своё обычное, но пристальное наблюдение за непроизвольным выделением мыслей. Вполне возможно, что кожаная подушечка предназначалась для того, чтобы молодой надзиратель не держал словесный мешочек в руках. А писатель сути почти не смывается с одежды. Во всяком случае, Джордж нашел это невозможно. Его тунику, когда-то белую, как снег, теперь покрывали пятна прилагательных, позорных прилагательных. От одежды шел резкий запах описателя, и в тот момент он был бессилен что-либо сделать. Расщепители запаха по-прежнему находились на складе в столице, и никто бы не стал тащить их сюда, в городишко О, провинции Б-Д-Л-Ся, где располагалась тюрьма. «Скажите, эта тюрьма какого типа?» – спросил Джордж у одного из охранников. «Это образцово-показательная тюрьма», – ответил тот. Джордж и виду не подал, что расслышал его слова. В то время он протековывался в глухоте, вернее, во внутренней глухоте или лучше сказать, невосприимчивости. Он намеренно отключал определённую часть себя, ту самую, которая боялась пищиты, тяжёлых испытаний, скуки и плохих фильмов. Но сейчас, когда эта часть подогнула от страха больших пальцев на ногах, Джордж сказал себе: "О, боже, только не Обрассово, показательная тюрьма. Не знаю, вынесу ли я это. А потом они вошли в здание, и его худшие предположения оправдались. Здесь, в большом зале, за толстым стеклом он увидел макет героического форта Тикандорога. На верхних этажах стояли или лежали маленькие оловянные солдаты с крохотными мушкетами. Ниже располагались английские солдаты, А рядом висели репродукции с ботальными сценами американской революции. Вот наши образцы, которые мы показываем в тюрьме, сказал охранник, Джош кивнул. Вам понравилось? Нормально, ответил Джош невразительным тоном. Что вы сказали? Я сказал, что всё нормально, повторил Джош, добавив новые полутона и гармоники. Возможно, вам захочется построить несколько образцов самому. произнес охранник. «Сидеть-то придется долго!» На первый взгляд он говорил безобидные слова, но в его голосе чувствовалась неуместная настойчивость и полусексуальная дрожь, изобличавшая непристойные помыслы. «Я подумаю над этим», — ответил Джордж. Он старался не сердить надзирателя и, и специально придерживалась дипломатического тона, надеясь, что молодой охранник не заметит лжи в его словах. Джордж уже решил, что пусть его лучше отнесут в ад в ручной корзинке, чем он сделает какую-нибудь модель. Вот-вот, подумайте, хорошо подумайте, произнёс охранник. А теперь взгляните на этот макет. То была экспозиция последнего штурма Трои. Внутри классического древнего города располагались деревянные домики, уменьшенные до 1/20 части от реальных размеров. На переднем плане сражались Гектор, Ахиллес, Одиссей, Приам и Агикуба. В углу, обратив свои слепые очи к небу, стоял сам Гомер. "Как прекрасно", уныло произнёс Джордж. "Неужели это издевательство никогда не кончится?" Он смотрел тюремные стены и внезапно его пронзила на вылет ужасная мысль. А эта тюрьма, она тоже меньше по размерам. В масштабе 9 к 10, гордо ответил охранник. Простая техническая формальность, хотя благодаря этому наше учреждение и квалифицируется как образцово-показательная тюрьма. То есть вам приходится создавать образцы всех заключённых С ужасом спросил Джош. Надзиратель перестал улыбаться, и Джордж уловил за его блестящими контактными линзами что-то чужеродное и малопривлекательное. Охранник тут же отвёл взгляд, и они, свернув за угол, прошли под опускной решёткой во внутренний двор.